Алексей Старых Читает Руслан Покровский «Бетонное сердце» Самосбор — явление неустановленной природы, происходящее время от времени в гигахрущевке и затрагивающее большое количество этажей. Доподлинно неизвестно, что такое самосбор — почему и при каких условиях он происходит, а также как влияет на организм человека. Однако в любом случае влияние пагубно сказывается на здоровье любого живого существа. Временно охватывает коридоры и лестничные клетки, есть шанс не проникновения в жилище при запертой и неповреждённой гермодвери. Смертелен. У попавших под самосбор на затронутых этажах вне закрытого помещения шансов выжить нет. Гермодверь не означает полную защиту и безопасность. Герои нашего подъезда. Даёшь семисменку в одну смену, вещал с высокой трибуны лысеющий мужчина под громкие аплодисменты. Только ударными темпами каждого из нас мы сможем защитить трудящихся всей гигахрущёвки от буйства стихии и самозбора. Враги трудящихся Чернобожники, диссиденты и прочая религиозная погонь говорят: "Гига-Хрущ не сможет прожить без нас. Без нас всё развалится, и Гига-Хрущ вымрет". Такие речи фанатиков тонятся в несмутят, не запугают, не обманут рабочих. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнёта оккультного ракобесия, от установления их власти, надо создать великую армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Трудовая дисциплина, бешеная энергия в труде, готовность на самопожертвование, тесный союз рабочих и ликвидаторов вот что спасёт население навсегда от гнёта самосбора. Стены цеха тряслись и гудели. Сотни рабочих восторженно кричали ура и одобрительно махали выступающему. Смена на заводе по производству гермодверей заканчивалась весьма нетипично. После внезапного перевода директора в какой-то НИИ из соседнего блока прислали нового крепкого хозяйственника. Мужики говорят, что раньше он занимал канцелярскую должность в наркоме пищевой промышленности и вообще ничем не выделялся. Видимо, руководство решили спецнуть серую мышь подальше от себя, дабы освободить место для более инициативных. Хотя кто знает, что там у них происходит. Коммунистическая партия Гига-Хруща КПГХ никогда не отличалась гласностью своих деяний, из-за чего даже её существование ставится под сомнение некоторыми маргинальными слоями. На самом деле никто и никогда не видел ни одного члена центрального комитета. Для рядового жителя есть только главблоки, народные комитеты и многочисленные мелкие общественные организации, которые транслируют партийную волю и круглосуточно следят за её исполнением. Мелкие функционеры и царки всех мастей удобно расположились за герметичными шлёзами верхних этажей, изредка выползая из тёплых нор с очередной порцией пламенных речей и кричалок. Для исполнения этого плана Нам нужен новый тип трудящегося, активный, находчивый и бесконечно преданный идеалам коммунизма, такой как Александр Сергеевич Тимофеев. Директор поднял на сцену невысокого жгучего брюнета в потрескавшихся очках. Благодаря его рационализаторскому предложению мы смогли сократить расходы сырья на 15%, в то же время увеличив прочность изделий на треть. Товарищ Тимофеев не только талантливый инженер, ну и примерный семьянин. По этому случаю мы награждаем вас, Александр Сергеевич, похвальным листом и талоном, дающим право на внеочередное приобретение одного непродовольственного товара в течение цикла. Не поднимая взгляда, Тимофеев принял подарки и крепкое рукопожатие своего начальника. Аплодисменты, качающиеся волной, побежали от края толпы до сцены и тысячами игл пронзили в виски инженера». и он успешно покинул сцену, дабы не упасть в обморок у всех на глазах. Рабочее время уже давно подошло к концу, и можно было отправиться на свой этаж, в родную ячейку. Блок СГХ-433А являлся хорошим примером самодостаточного микрогосударства. 175 этажей были полностью укомплектованы, имелось 30 производственных уровней, включая три пищевых и ткацкую мануфактуру. В случае полной изоляции можно было бы выживать за счет собственных ресурсов многие гигациклы. Правда, если последствия самосбора будут столь же катастрофическими, как на 73-м этаже в прошлую семисменку, все самообеспечение полетит к чертовой матери. Потребовалось несколько смен и целая рота ликвидаторов, чтобы вычистить лифтовую шахту от слизи и крови, а 73-й забетонировали наглухо со всеми выжившими. Когда-то давно молодой семье Тимофеевых предлагали взять там ячейку, но Чуйка Сашу вовремя отвела от такого подарка. Хотя жена, Зейна, ещё долго попрекала своего суженого, что вместо просторной двушки приходится ютиться в какой-то конуре с маленьким ребёнком. Теперь все претензии забылись. Тимофеев дёрнул стальным ключом, и дверь с глухим скрипом покорно впустила хозяина квартиры. Дома царило спокойствие. За стенкой тихо шипел кухонный кран в сопровождении неровной ударной партии жестяных кастрюль и тарелок. Воздух наполнялся эхом печено-сладковатого запаха, готового ужина. Ароматная палитра моментально проникла в мозг Тимофеева и поманила к источнику шума. Не разуваясь, Саша прошелся по старому ковру, оставив пыльные следы на нейлоновом ворсе. Саша проснулся по старому ковру, оставив пыльные следы на нейлоновом ворсе. Завернув за ободранный угол, он увидел порахающую среди кухонной утвари стройную фигуру в горчичном платье. Зина была так увлечена мытьем грязной посуды, журчащая вода окончательно заглушала все посторонние шумы, не давая ей шанса заметить приход мужа. Саша по-хозяйски уселся за кухонный столик и занял позу ожидания, насуждающийся, скрестив руки на груди. Гражданка Тимофеева уже домывала последнюю тарелку, как вдруг чьи-то руки неожиданно схватили её за талию. От испуга Зина с грохотом выронила тарелку, пролив на платье содовый раствор. "Мама!" радостно пропищал детский голос. "Сынок, ты меня напугал", с облегчением сказала Зина. "Больше так не делай". "Не буду", сжимая руки сказал ребёнок. "А можно я посмотрю мультики?" "Я же сказала" «Когда папа придёт, тогда и посмотришь». «Кхм-кхм!» – демонстративно прокашлял Саша. Зина обернулась и встретила недовольный взгляд мужа. Она молча подала одобрительный жест ребёнку, и тот радостно ускакал в комнату. «Ой, Саша, ты уже...» «Как и всегда...» «Прости», <кхем> – нервно тараторила она. «Закрутилась, что даже не заметила, как ты пришёл». Зейна достала чистую тарелку, положила на стол и наполнила её ещё тёплыми белыми лепёшками. Вот, оладьи приготовила, как ты любишь. Саша скептически потыкал указательным пальцем блюдо. Белый концентрат, холодно сказал он. Как же всё это достало. Так розового уже второй цикл не даёт, а я помню, как ты их любил. Стопку налей. Саша, может лучше отвар?" умоляющим взглядом посмотрела жена. "Тебе же стопку налей!" угрожающе повысил тон Саша, перебив её. "Я не могу, это есть в сухомятку." "Нету." По лицу Зины прокатилась слеза. "Ты вчера последнюю выпил." "Врёшь. Там ещё полпузыря было," прохрипел Саша, сжимая кулаки. "Доставай! Куда спрятала?" Да нет же, вы с Митрохиным всё выпили. Буквально переходя на плач, сказала Зина. Ма- если найду, да, пожалуйста, закричала она, размахивая руками по сторонам. Ищи, ищи где хочешь, хоть всю ячейку переверни. Саша вскочил из-за стола, схватил Зину за волосы и зарядил ей две звонкие пощёчины. Не смей кричать на меня, поняла? Натягивая тёмный плетёный пучок волос, рычал Тимофеев. Сашенька, отпусти, мне больно, умоляла Зина. Учу тебя, учу, а толку ноль, презрительно шептал он. Муж пришёл с рабочей смены, хочет отдохнуть, выпить нормально. А жена целый день дома сидит и пальцем не поведёт, чтоб мужику хорошо сделать. Неожиданно на кухню прибежал сын. Тимофей успешно убрал руки с волос жены и, как ни в чём не бывало, сел за стол. Зина отвернула заплаканное от ребёнка лицо и стала имитировать привычную деятельность. «Что тебе с сыном?» – сдерживая плач, спросила женщина. «А можно мне к Стёпе пойти поиграть?» – спросил ребёнок. «Уже поздно», – ответила Зина. «Пойдёшь завтра?» «Ну, мам!» – жалобно пролепетал ребёнок. «Слушай, что мать сказала!» – вмешался отец. «Слышишь, что мать сказала?» – вмешался отец. И вообще нечего с ним шляться. Я тебе говорил не ходить на лестницу. Постоянно вас в закрытых секторах ловят. Ребёнок насупился, я обиженно зашагал прочь с кухни. А ты куда смотришь, мать? продолжил Саша. Сын разгильдяем растёт. Буду воспитывать, погордно сказала Зина. Будет она, хмыкнул Саша. Раньше что мешало? Или пока не всыпишь, голова не работает. Ответа не последовало. Зина тихо всхлипывала, теребя пригорк кастрюлю, моля про себя, чтоб всё это закончилось. Тимофеев молча доедал ужин, демонстрируя всем своим видом презрение к блюду. "Я пошёл к Митрохину", сказал Саша. "Может, хоть там будут гостеприимнее, чем в собственном доме". Тимофей быстро вышел из-за стола и широким шагом покинул ячейку, громко хлопнув гермодверью напоследок. "Мам?" вопрошая, подошёл сын. "Почему ты плачешь?" "Я не плачу, сынок," успокаивала его Зина. "Просто капелька соды в глаз попала." Коридорные лампы дневного освещения постепенно переходили в вечерний режим. Во многих местах вместо них включались слабые жёлтые источники света. Это же готовились ко сну. По узкой лестнице, едва шевеля ногами и шатаясь во все стороны, брёл домой инженер Тимофеев. За время своего похода он успел три раза споткнуться, из-за чего разбил линзу в очках, оторвал кусок перил и уронил в промежуток между пролётами заводской пропуск. Наверное, полёнка попалась, размышлял он. «Метрохин, гад! Напоил меня, а мне еще на работу завтра? Как я такой там появлюсь?» Медленно волоча ногами, цепляясь за стены, Тимофеев все же добрался до своего этажа. «Оставалось еще каких-то двадцать метров, и можно будет спокойно упасть в кровать, а завтра будь что будет». Подойдя к своей двери, Саша стал неуклюже шарить по карманам в поисках ключа. «Где ты, говнючок?» Тихо приговаривал он, приманивая неуловимый кусочек металла. Основательно, обшарив все карманы, инженер пришел к выводу, что ключи ушли вслед за пропуском. «Открывай!» – застучал Саша по металлу гермодвери. Реакции не последовало. Тогда он постучал еще раз и еще раз, но это не привело никаким результатам. «Ну, мать ты, у меня еще получишь!» Заплетающимся языком сказал Саша: "Пойду обратно к Митрохину. Он настоящий дрог. Мест с тобой", пригрозил он указательным пальцем в двери. "Мы завтра поговорим". Только Саша успел развернуться, как по ушам вдарила этажная сирена, а в воздухе загулял запах сырого мяса. Тимофеев с ужасом упал на дверь, силес провернуть гермозатворну, лишь оторвал кожуковую накладку вентиля. "Слышишь? Открой! беспорядочно барабанил он. Открой, кому говорю? Ты что, удумала? Открывай! Хуже будет. Тем временем в ячейке Зина лежала на кровати, крепко прижав к себе ребёнка. Она слышала всё: и сирену, и стук по металлу дверей, и призывы мужа. Она лежала с холодным стеклянным взглядом и слушала, пока ребёнок мирно спал. Зейночка, милая, родная. Жалобно вопил Саша. Открой, пожалуйста, хоть ради сына. Я пить брошу, только открой. Дыхание Тимофеева сбилось, в какой-то момент он даже понял, что резко протрезвел. Сейчас он был готов отдать всё, что угодно, лишь бы дверь открылась. Спустя минуту жалобных завываний он понял, что никто не откроет. К ногам Саши медленно приближался кипящий фиолетовый туман отчаяния, страх, ненависть всё смешалось в безумный коктейль. Сердце выбивалось из груди. Открой, тварь! Срывая голос, и кидаясь на дверь, орал он: Открой, поскуда! Убью гадину. Через пару мгновений голос Саши приобрёл жидкие, горловые тона. Постепенно дельные слова превращались в неразборчивую какофонию ужаса и невыносимой боли. Удары в дверь становились всё реже и тише, пока и вовсе не сошли на нет. Наступила звенящая тишина. Всё было кончено. Начался самосбор. Труба. Вначале была пустота. Не было ни вод, ни ветра, который бы носился над ними, поднимая волны. Не было абсолютно ничего, только глаза созерцающие бесконечную пустыню тьмы. «Говорят, что их тоже не было, но откуда им знать?» «А я знаю. Не уверен откуда, но точно знаю». Вначале был подъезд. За ним этаж и лестничная клетка. Лифт появился позже, хотя сам он это отрицает. Он вообще большой спорщик. Однажды на этой почве он поссорился с первым этажом и сговорился с лестницей устроить ему бойкот. С тех пор и не общаются. Некоторые цокольные та же ни раз пробовали их померить, но лестница их жестоко наказала, убрав перила на нижних уровнях. Едкий ритмический звон металлическим маршем наполнил комнату, прорываясь на волю, глаза растощили в стороны тяжёлые веки, за что были сразу наказаны тусклой лампочкой, чей умирающий жёлтый свет обрушился на неподготовленный взор. Юра хлопнул по будильнику и неохотя вернулся в реальный мир. хотя слово реальный он посчитал бы очень спорным как новоиспечённый заведующий отделом прикладных исследований неи механики Юрий Александрович предпочитает термин наблюдаемая действительность такие слова как реальный или настоящий базируются на вере в непреложную истинность сигналов от органов чувств которыми мы воспринимаем окружение когда ты живёшь в бетонных стенах безразмерная гигахрущёвки Постепенно теряешь смысл во всякой вере. Недавний эксперимент является тому подтверждением. Нашему институту очень повезло, что на этаже имеется секция с окнами, выходящими наружу. Вид из них не блистал разнообразием: серый туман облаков, уходящий в бесплотную пустоту. Руководство не придумало ничего лучше, чем организовать там курилку. Однако профессор Елизаров, или как его звали все коллеги, Леонид Степанович, решил воспользоваться расположением и провести эксперимент по определению высоты этажа. Мы собрали ударопрочные сферические зонты, скинули его из окна вниз. Стальной шар, поблёскивая маячками, пролетел несколько десятков этажей и скрылся в густом мраке. После этого автоматика зонда ещё 4 часа передавала данные о положении и скорости, пока не замолкла. Быстрый анализ последних строк телеметрии показал, что зонд достиг твёрдой поверхности и проработал ещё 5 секунд. Лицо профессора моментально преобразилось. Казалось, что его пористые морщины порозовели, а в глазах блеснула едва уловимая искорка. Всё вернулось на круги своя, когда зазвонил телефон. Напуганный женский голос на том конце сбивчиво сообщил, что нашла этот номер среди обломков в её квартире. Прибывшие на место ликвидаторы доложили, что зонд прошел сквозь тяжелую гермодверь, оставив в ней полуметровую дыру, попутно пробив несколько стен соседних комнат. Как Юра потом выяснил, звонок был с пятого этажа строения Р-237, что значительно выше этажа НИИ. Леонид Степанович пробубнил формальные извинения и пообещал гражданке поставить ее в очередь на устранение ущерба. После чего положил трубку и шагнул в пустоту законного проёма. Этот шаг запустил цепочку событий, о которых никто даже и не мог тогда подумать. Тело профессора так и не было обнаружено, хотя поиски в толк ма не вели. Однако кресло за воделом пустовало, что было более острой проблемой в умах руководства. Тогда-то и предложили кандидатуру Юрия Александровича. Общее собрание членов райкома партии единогласно утвердило нового заведующего отделом прикладных исследований, а также посмертно вынесен выговор профессору Елизарову Леониду Степановичу за неразумное расходование ресурсов института и причинение ущерба гражданским лицам. Цепь мыслей оборвал внезапный, настойчивый глухой стук в гермодверь. "Кто там?" натужно бодрым голосом прокричал Юра. "12-я группа ликвидацию последствий самосбора", ответил глухой бас. "Немедленно открой дверь". Юра быстро накинул мятый лабораторный халат и повернул тугой вентиль. На пороге стоял боец в противогазе и чёрном бронежилете. Дуло автомата было нацелено точно в переносицу молодому учёному. Только Юрий потянулся в карман за удостоверением, как тут же получил удар в груди и был повален на пол. Тем временем группа из двух ликвидаторов вошла в квартиру и стала дотошно осматривать каждый угол в поисках аномальных образований. «Я руководящий сотрудник НИИ механики Мечников Юрий Александрович!» Сквозь кашель кричал Юра. «Личный номер 314-159-2». «Сохраняйте спокойствие, это стандартная процедура», — ответил боец, удерживающий его. Где-то спустя 20 минут и один напрокинутый шкаф ликвидаторы покинули блок, оставив брошюру-памятку "Действия во время самосбора". Времени на завтрак уже не оставалось, а опоздать в свой первый день на новой должности Юра очень не хотел. Пришлось жевать сухой концентрат на ходу, разводя его водой прямо во рту. Привычной очереди в лифт, к счастью, не наблюдалось. Створки дверей медленно раскрылись, обнажая настенное творчество в виде среднего пальца точно по центру кабины. Знакомый запах пыли со старой мочой медленно окружил учёного. Скрепучий механизм отчитал семь этажей вниз и замер. Нет, нет, только не сейчас. Юра судорожно тиранял кнопку вызова диспетчера, но безрезультатно. За створками дверей послышалась сирена и механический голос интеркома огласил: "Внимание! Начинается самосбор. Всем немедленно запереть двери и не покидать своих квартир до прибытия ликвидаторов. Обычно предупреждают за 5 или 7 минут. Это выхватает, чтобы вернуться домой, но в текущем положении это было неважно. Во время самосбора лифты отключаются вплоть до его окончания. Хорошо, что во всём строении заменили старые кабины на герметичные, хотя ни одна дверь не гарантирует безопасность. «Самосбор не щадит никого, ни детей, ни сильных, ни стариков, ни партийных деятелей». Месяц назад после очередного самосбора погиб председатель райкома. У него была необычная гермодверь, а настоящий шлюз с множеством степеней автономной защиты. Однако, когда он не ответил ликвидаторам, все сразу почуяли неладное. Подручными средствами вскрыть шлюз не получилось, пришлось снести плазменный резак — После полутора часов работы бойцы смогли проникнуть внутрь. Перед ними в кресле-качалке сидел целый и невредимый председатель. И вроде бы на первый взгляд всё нормально, но когда он встал, чтобы сделать выговор командиру группы, кожа на нём порвалась и осталась на кресле, словно прилипла. А кости и внутренности рассыпались по полу, заполняя всё коричневой слизью. Юра уже давно смирился, что самосбор может настигнуть его в любой момент. У каждого сотрудника ней на этот случай вшита ампула с ядом. Уж лучше тихая и безболезненная смерть, чем это. Рука медленно потянулась к ней, но остановилась на полпути. Стоп. Всегда перед началом самосбора витает запах свежего мяса, а в кабине пахло только пылью и старой мочой. В этот момент сердце Юры отпустило. Никогда в жизни он так не радовался этому запаху. Остаётся только дождаться, когда его вытащат ликвидаторы. Ожидание оказалось на редкость недолгим. Уже через 5 минут лифт тряхнуло, и кабина медленно продолжила своё движение. Тем временем остатки комков пищевого концентрата, застряв в глотке, что в купе с окружающими ароматами вызвало рвотный позыв. И когда двери лифта открылись, Юра выдал содержимое желудка прямо на брюки впереди стоящего высокого тучного мужчины в костюме со старческой плешью. Это был весёрёный Иванович, директор НИИ механики и почётный член партии. Он имел репутацию сурового технократа, который ради своих интересов не гнушается никакими средствами. Ходят слухи, что ещё в подростковом возрасте он сознательно подставил своего брата под самосбор. чтобы обойти его в сборе металлолома. Естественно, никаких расследований никто не вёл, списали на несчастный случай. Но с того момента в глазах родителей Весариона читался непостижимый ужас при виде сына до конца их жизни. Со смертью родителей тоже не всё гладко. После вступления Весариона в партию его мать загрызла отца и покончила с собой, спрыгнув в шахту лифта. На фоне такой биографии можно долго строить конспирологические теории, но Юра никогда не придавал этому значения до сего момента. Каменное лицо Весарёна Ивановича сменило оттенок с болезненно-серого на ярко-красный. Остаток волос поднялся дыбом, обнажая набухшие вены. Тело Юры приняло защитное положение, демонстрируя своё раболепие и искреннюю вину за случившееся. Словно из пулемёта, учёный обстреливал директора извинениями, даже попытался загладить свой поступок, начав вытирать грязные брюки. Весарёнов Иванович не сказал ни слова, лишь отмахнулся от надоедливого подчинённого и скрылся в кабине лифта. "Да, вот тебе и первый день в новой должности", раздосадованно подумал Юра. "Как бы теперь не уволили. Ведь правда, если уволят, что тогда? Пушечным мясом в ликвидаторы?" В голове у Юры стали проигрываться многочисленные сценарии его смерти от последствий самосбора, начиная с самых безобидных, вроде внезапной остановки сердца, заканчивая частичным врастанием в стену где-нибудь в заброшенных секторах и одновременно медленным поеданием червями-мутантами. Полёт фантазии продолжился ровно до входа в отдел Перед глазами Юры предстала весьма печальная картина. Не было ни столов в глав секторов, ни шкафов с документацией, лишь продавленные пятна выцвечивающего линолеума напоминали о их некогда местонахождении. Кабинет был совершенно пуст, если не считать облако пыли, танцующее, переливающееся в свете газоразрядных ламп. Даже тяжёлый бронисеев покинул своё насиженное место. На лице учёного читалось искреннее недоумение, он даже на миг подумал, что ошибся дверью. Впрочем, в перепроверке не было нужды. Из-за спины Юра кликнул молодой лаборант, намереваясь вручить приказ директора о поплотнении помещений. Собственно, в самом приказе говорилось о том, что отдел прикладных исследований переезжает в четвёртую лабораторию, а их бывшие помещения переоборудуются под склад высокотоксичных материалов. Не то чтобы это слишком большая проблема. На четвёртой лаборатории занимается испытаниями высокопрочных материалов. Там мы в перерывах даже метра без крика ничего не слышно, а в остальное время находиться в ней без защиты слуха просто опасно. Ни о какой нормальной работе там говорить не приходится. В другой бы раз Юра попытал счастья у Весарёна Ивановича, но в свете недавнего инцидента лучше ему на глаза не попадаться. День приобретал всё более и более яркие краски. Помещение четвертой лаборатории представляло из себя жалкое зрелище. На стенах под оплупившейся краской зияли пятна сырости, тусклая лампа Ильича едва освещала окружающее пространство, которого, по сути, и не было. Между многочисленных барокамер, спектрометров и лазерных станков проходила узенькая тропинка, соединяющая дверь с рабочей зоной. На удивление Юры привычный шум фотонного компрессора – Наполняющий собой лабораторией с утра до ночи сменился на бульканье и слабый металлический стук. Разгадка таилась в глубине техноджунглей. На маленьком пятачке у стены развернулся межведомственный сабантуй. Отдел прикладных исследований слишком широко трактовал своё название и, скажем так, распространял его дальше своих должностных инструкций, прикладываясь к жестяному стакану с мутной жидкостью. Тем временем два молодых, гладко выбритых лаборантов в мятых халатах суетились вокруг самопальной перегонной установки. Юра демонстративно покашлял, но кроме искучающих взглядов в свою сторону, он ничего не дождался. "Никак на Василия отмечаем", устало проговорил Юра и сел на табурет в углу стола. "Вы бы хоть предупредили, что кабинет забрали". Так мы и сами только утром узнали. Мы тебе даже записку оставили. Ничего вы мне не оставляли, раздражённо отметил Юра. Ну как же? Серёга тебе на стол положил. На тот, Учёный показал на стол в самом углу зала. В воздухе повисло неловкое молчание. Ладно, нарушил тишину Юра. Стакан есть? Василий вытащил из недр столовой тумбочки мятую жестяную кружку и подставил её под кран медного змеевика, который тотчас изрыгнул из себя серую жидкость. «Светлая память, Леонид Степанович!» Юра поморщился и опрокинул в себя горькое зелье. Подчинённые покорно последовали примеру начальника и опустошили свои ёмкости. «Замини фильтр и подними температуру на 5 градусов». Юра сделал замечание лаборанту и, хлопнув его по плечу, направился к своему рабочему месту. Включив настольную лампу, начет, принялся и разгребать бумажный хаос, доставшийся в наследство от покойного предшественника. Примерно через полтора часа непрерывной сортировки отчетов, заключений и приказов Юра почувствовал, как по лбу стала стекать маленькая дурнопахнущая капля. Потом еще одна и еще одна... Глаза медленно проследовали по траектории вверх, пока не наткнулись на проржавевшую трубу, проходившую вдоль всей лаборатории и над столом ученого. «У вас капремонт когда запланирован?» «Ну так...» э – замялся лаборант. «Вроде две недели назад был». «А это что?» – Юра показал на трубу. «Так это новую поставили. Старая вообще сыпалась на глазах. Каждый день новая заплатка». «Как вы тут вообще работаете?» почти срываясь на крик, возмутился Юра. «Так и работаем. Нам выбирать не приходится, сам знаешь, незаменимых людей нет. Будем пальцы гнуть, мигом в отряд зачистки отправят, на корм тварям. А тут хоть оклад, жалование хорошее, место тихое». И «Ведь и правда», — подумал Юра. «Давно говорят, что завхоз в доле с директором». Один краску налево таскает, Висарёнов Иванович поддельные сметы подписывает не без собственной выгоды, и ведь ничего не сделаешь, там все до самого верха повязаны. Вот и приходится терпеть. Хотя в данный момент Юра понимал, что в этом месте у него никакого терпения не хватит. Поэтому остаток времени до обеда он провёл сидя на столе, подставив на своё место стеклянный таз. Среди многочисленных документов то и дело встречалась одна и та же незнакомая фамилия, обрамленная в синюю звездообразную печать. «А кто такой Кириенко С.П.?» – обратился к присутствующим Юра. Ответом было молчание и россыпь пустых взглядов. «У нас звездная печать у «Начбезопасности»,» – пояснил ученый. «Ну так...» «Митрохин «Начбез»?» «Сергей Степанович?» – недоуменно ответил Сергей. «А я о чем?» «При чем тут Кириенко?» Позвольте. Такие печати не только у него, вклинился в разговор один из лаборантов. Насколько я помню, СБЭ их использует. Мы все тут под колпаком, а собист на осисте, а собистом особист погоняет, рассмеялся Вася. Молчал бы лучше, а то всех нас здесь сергей сквозь зубы осадил коллегу. А я что? невинно развёл руками Василий. Я ничего «Просто хочу выразить искреннюю благодарность за то, что берегут меня от меня самого же». «Так хватит!» Юра решил остановить крамолу, пока не поздно. «Иди домой и проспись, а отгул задним числом напишешь». Василий бодро выпрыгнул из-за стола, дарив присутствующих театральным поклоном. Подойдя к выходу, он резко обернулся назад и изогнул руку в локте со сжатым кулаком. «Слава партий, товарищи!» чуть ли не на распев прокричал лозунг и скрылся в дверном проёме. Персонал отдела таил на глазах, хотя после самогона продуктивность труда и так была сомнительная. Ну что, теперь всё бросите и завтра с чистой головой к статье о штатном расписании, где начлап? Сложно поверить, что вся лаборатория держится на двух зелёных ёнцах. А ваш-то где? поинтересовался Юрий у лаборантов. Уже третий день на нижних уровнях Полевые испытания проводят. Чуть ли не синхронно ответили парни. Третий день, говорите? удивился учёный. Да, мы разработали новую систему прогнозирования самосбора. Выдохнувшим голосом стал рассказывать самый молодой. В теории, она может определять его за полчаса до начала. Согласно нашим данным, на цокольных уровнях частота самосбора выше на 12%. Вот и решили там проверять. Хотя вы же понимаете, что явление не самое пунктуальное. Видимо, Ждут момента. В последних словах лаборанта прозвучали нервозные ноты. Такое чувство, что его начало одолевать беспокойство за судьбу коллег, которые он всеми силами пытался скрыть. Даже мать парнишку Юра не хотел, лишь скорчил искусственную улыбку, мол, да-да, всё хорошо. И хотел было закончить разговор, однако побороть природный научный интерес Юра так и не смог. Позволь поинтересоваться, а на каких принципах действует ваша система? «Конечно», — ответил лаборант. Наши коллеги из НИИ с Лизи обнаружили необычный эффект стабилизации ядра Стронция-90. Один из самоходных зондов, снабженный радиоизотопным термоэлектрическим генератором, попал под самосбор в заброшенном блоке. Связь с аппаратом была потеряна, хотя экспедиция, обнаружившая его, отметила, что зонд находится в превосходном состоянии, Полевой техник сразу понял, что истощён источник питания. Честно признаться, я бы даже не подумал проверять силовую установку, рассчитанную на 20 лет работы. Ну-ну. И что там? Перебился собеседника Юра, пытаясь отфильтровать ненужную информацию. Так вот, услышать продолжение было не суждено. В момент, когда лаборант взял карандаш и бумагу для наглядного изображения рассказа, на головы научных сотрудников обрушился ливень из ржавой ледяной воды. Старая труба из раздражающего, но всё же маленького неудобства превратилась в настоящую катастрофу. На глазах у суетлившихся учёных погибало тонкое научное оборудование. Юра срочно послал Василя к центральному вентилю, пока сам вместе с лаборантами занялся тщетным спасением ценного имущества и документации. Вода быстро заполняла помещение, просачивалась за дверь и перекрытие. Скорее научный персонал уже стоял по щиколотку в бурой жиже, которая ручьём выливалась в центральный коридор. Годы исследований превращались в серую кашу. На глазах Юры селились навернуться слёзы, но неожиданный выброс в крови адреналина сместил эмоциональный спектр в красную зону. Учёный стиснул зубы и со всего размаха ударил кулаком железную дверь. "Достало", прошептал он. Ничего не объясняя, Юра оставил коллег самих разбираться с последствиями инцидента, а сам, чавкая промокшими ботинками, отправился поговорить по душам с Весарионом Ивановичем. Кабинет директора разительно отличался от остальных помещений НИ. Мягкие обои пастельных тонов в купе с качественным освещением создавали ощущение свежести и уюта. Стены были увешаны дипломами, благодарственными письмами и наградами. Сам Весарьон Иванович засижидал за гигантским столом из моренного дуба и многочисленными резными узорами. Многие, обладая таким произведением декоративно-прикладного искусства, держали бы его под плотной скатертью или полителеном, снимая его только чтобы похвастаться перед гостями, но директор был человеком практичным и не считал зазорным использовать стол по прямому назначению. К чему свидетельствовали многочисленные засохшие пятна дефицитного кофе на краю стола. Четыре настойчивых нет, не стуков, а настоящих ударов нарушили уютную атмосферу кабинета. Не дожидаясь разрешения, Юра распахнул дверь, готовясь обрушить шквал недовольства организационной работой руководства. Но поезд праведного гнева разбился о стену невозмутимого пристального взгляда оппонента, так и не начав движение. Молчиливая дуэль продолжалась долгих 15 секунд. Первым нарушил тишину Весарион. Так это вы такой молодой, а уже карьеру себе портите. Не тем вы занимаетесь, Юрий. Медленно чеканил слова директор, поднимая тональность с каждой фразой. Учёный стоял на месте, точно парализованный. Со стороны казалось, что он впал в некий транс. Его взгляд неотрывно следил за губами своего начальника, на слова куда-то пропадали, растворяясь в воздухе, так и не долетая до адресата. Пожар в душе требовал немедленных действий и плевать, какие последствия это может за собой притянуть, но инстинкты упорно блокировали речевой аппарат. Юра, нервно жестикулируя, Весарьон Иванович пытался вернуть внимание подчинённого. Алло, Юра, приём. Неизвестно, сколько Юра так простоял, но когда подсознание отозвалось на триггер имени, функции тела стали приходить в норму. Э, да, я слышу, Весарьон Иванович, смущённо ответил учёный. А вы, батенька, часом не больны? Голос Весарьона звучал крайне лукаво. Нет, просто задумался. Это хорошо, что задумались. Значит, ещё есть, чем думать, а вам это очень скоро понадобится. Что это он имеет в виду? Пронеслось в голове Юры предчувствие чего-то нехорошего. Директор достал из кипы бумаг красную папку и протянул её подчинённому. У нас на нижних уровнях пропала экспедиция. Скорее всего, живых не осталось, но у них было крайне дорогое экспериментальное оборудование. Я отдал запрос на боевую группу. Регламент требует обязательное наличие научного консультанта. Думаю, вашей компетенции будет более чем достаточно. Бегло просматривая страницы дела, Юрис снова наткнулся на загадочную фамилию в звёздной печати. Такого пристального внимания собистев к работе института он никак не ожидал. Вроде никакой секретности в их работе нет. По крайней мере, Юрий не был в это посвящён, хотя Почуяв, что мозг опять уходит в иные миры, Юра вновь переключился на Виссариона, не дав мысли дойти до логического конца. «Сбор завтра в десять часов у лифта. Не опаздывать!» — сурово отчеканил директор. «Всё, можете быть свободны. Или вы ещё что-то хотели?» «У нас трубу прорвало, весь кабинет залило», — немного заикаясь, доложил Юра. «Твою мать!» Висарёнов ударил кулаком по столу, волосы его встали дыбом, а изо рта вырвался клубок слюны и пара. "Я ж что, за каждый сортир буду отвечать? Ты начальник отдела, вот и разбирайся". Раньше Юрин никогда лично не общался с Висарёновым Ивановичем и думал, что все преувеличивают вспыльчивость начальника, но после данного визита инфернальный образ директора НИИ механики прочно закрепился в уме учёного. После этого Юрию только и оставалось, виновато попятиться назад, аккуратно прикрыв дверь.